Ну, а мы соблюдаем традицию, мы читаем сказки вслух здесь на Фонтанка FM, И у нас сегодня английские сказки. То есть английская сказка, потому что достаточно она длинная. Вот ее-то мы и прочтем. Дело в том, что тут как раз действуют э, две барышни. Одну зовут Энн, другую зовут Кэт, они сестры. У -у -у. И немножко, так сказать, об их судьбе, э, что ли. Ну, такой английской очень судьбе, конечно же. А сказка называется «Кэт-щелкунчик». Жили-были когда-то. как это бывает на свете, король, королева и королевские дети. Дочку короля звали Энн, а дочку королевы Кэт. И хотя Эн была куда краше Кэт, девушки любили друг друга как, как родные, родные сестры. сестры. Но королева никак не могла примириться с тем, что дочь короля красивее ее дочери. И она задумала превратить Эн в дурнушку. Вот пошла она за советом к птичнице и та велела на другое же утро прислать к ней девушку, но обязательно натощак. На другое утро рано-мрано королева и говорит принцессе Эн, «Сходи-ка, милочка, в ложбину к птичнице и попроси у нее яиц». Угу. Эн вышла Из дому через кухню, увидела там горбушку хлеба, взяла ее. съела по дороге. Пришла к птичнице и попросила у нее яиц, как было велено. А птичница ей говорит, подними как крышку вон с того горшка, загляни в него. Девушка так и сделала, но ничего с ней не случилось. Ну, ступай домой к мачехе, молвила птичница. Да скажи ей, чтоб покрепче запирала кладовую. Вот вернулась девушка домой и передала королеве слова птичницы. Тут королева поняла, что девушка перед уходом что-то съела. На другое утро королева сама стала следить за принцессой и отправила ее из дому на тащак. Но принцесса по дороге увидела крестьян, кр Которые собирали горох, и ласково заговорила с ними: Крестьяне, дали ей горсточку гороха! И она съела его на ходу. Когда же она пришла к птичнице, то сказала: подними как крышку вон с того горшка, загляни в него. Эн подняла крышку. Но опять ничего с ней не случилось. Ничего, нету что ли? Тогда птичница очень рассердилась и сказала Передай мальчики, что горшок без огня не закипит Эн вернулась домой и передала эти слова королеве На третий день королева сама пошла с девушкой к птичнице И на этот раз, как только Эн подняла крышку с горшка Ее хорошенькая головка слетела с плеч А вместо нее выросла голова овечки Королеве только того и надо было но, но дочка ее Кэт совсем не обрадовалась несчастью сестры Вот достала она кусок тонкого полотна, обмотала им голову сестре И обе они, взявшись за руки, вместе пошли по свету счастье искать Шли-шли, пока не добрались до одного замка Кэт постучала в дверь и говорит Я иду с больной сестрой, пустите нас переночевать. Их впустили. Оказалось, что замок этот королевский, а у короля два сына. И один сын чахнет, чуть не при смерти лежит, но никто не может сказать, что его терзает. И странное дело, всякий, кто сидел с ним ночью, пропадал навсегда. Поэтому король обещал мешок серебра тому, кто согласится пробыть в спальне его сына хоть одну ночь Ну, Кэт была девушка смелая и взялась посидеть у больного До полуночи все шло хорошо Но только бум бум било 12. Пробила 12. Больной принц поднялся, оделся и, крадучись, спустился по лестнице вниз Кэт пошла за ним следом Но принц ее как будто не заметил Он прошел на конюшню, оседлал коня, тихонько подозвал свою собаку и вскочил в седло А Кэт незаметно примостилась позади него. И вот принц и Кэт поскакали по зеленому лесу. Кэт на скаку рвала с деревьев орехи и складывала их в свой передник. Скакали-скакали, пока не достигли зеленого холма. Тут принц остановил коня и сказал. Распахни зеленый холм! Распахнись! Откройся! и принц молодого! И собаку, и коня! И меня, добавила Кэт. Зеленый холм тотчас открылся и впустил их. Принц спешился и прошел в роскошный ярко освещенный зал. Тут его окружила толпа прекрасных фей. и его танцевать, а Кэт никто не заметил. Она спряталась за дверью и наблюдала за принцем. А тот все танцевал, танцевал, танцевал, пока не выбился из сил и не упал на мягкое ложе. Феи принялись обмахивать его своими веерами, и вот он снова поднялся и пошел танцевать. Наконец пропел петух. И принц ага. а -а -а -а -а. бросился к своему коню. Кэт скачила в седло позади него, и они поехали домой. На утро, когда встало солнце, в комнату принца вошли притворные, видят... Кэт сидит у огня до да орешки щелкает. Она сказала им, что принц провел ночь хорошо, Но что она больше с ним не останется Если ей не дадут мешок с золота Вторая ночь прошла как первая В полночь принц поднялся И поскакал к зеленому холму на бал к феям Кэт поехала с ним и опять рвала по дороге орехи На этот раз Кэт не смотрела на принца Она уже знала, что он будет танцевать до упаду Зато она увидела малютку эльфа с палочкой в руках И услышала, как одна фея сказала Если трижды с этой палочкой До уродливой сестры Кэт Трижды Она станет такой же красивой, Как была, как была. Тут Кэт бросила один орешек, и он покатился прямо к маленькому эльфу. Так она кидала орех за орехом, и малютка гонялась за гонялся ними. И, и наконец, выронил палочку. Бам! Кэт подхватила ее и спрятала к себе в передник. Но вот, как и в прошлый раз, прокричал петух... А -а -а! И они поехали домой. Не успела Кэт вернуться, как побежала к Н, и три раза дотронулась до нее палочкой. И о чудо! Овечья голова упала, и Н опять стала такой же красавицей, как была. На третью ночь Кэт сказала, что согласится стеречь больного принца только если ее потом mm -hmm. обвенчают с ним. Все было, как и в прошлые две ночи. Но на этот раз маленький Эльф держал в руках птичку. <Bayern> и, и Кэт услышала, как одна фея сказала: Если больной принц я три кусочка этой птицы. Три И кусочка. Он станет таким же здоровым, как был. как был. Кэт подкатила все свои орешки к маленькому эльфу. И тот позабыл про птичку. А Кэт взяла ее и завернула в передник. Когда же запел петух, они отправились домой. На этот раз Кэт не стала щелкать орешки. Она ощипала Ах. птичку и принялась ее варить. Вскоре из кастрюльки пошел очень вкусный запах. Ах, сказал больной принц. Мне бы не хотелось, ой, хотелось Хотелось, хотелось отведать ты? кусочек этой птицы Хоть к, один Кот дала ему один кусочек А он слегка приподнялся, опершись на локоть И опять сказал Ах, как бы мне хотелось съесть еще кусочек Кот дала ему второй кусочек Тогда принц сел на постели а, сел. и снова попросил Ах, вот мне бы съесть бы третий кусочек Кот дала ему третий кусочек И он встал, здоровый и сильный Ну надо же Сам отделся и сел у огня И когда наутро к принцу вошли люди, что же они увидели? Принц и Кэт сидят рядышком и щелкают орешки. А тем временем второй принц познакомился с Н и влюбился в нее, как и каждый, кто видел ее милое хорошенькое личка. И вот один принц женился на Кэт, а другой на Н. И с тех пор они жили, не тужили и, тужили, и никогда, никогда не пили из пустой бутыли. бутыли. Слушай... Наташа, это замечательная сказка. По-моему, она отличная. Просто. Очень хорошая. Причем она о добре, потому что там получается, что это ну, как бы сказать мачеха, да? Да. Для той барышни. И тем не менее вот вторая дочка она ее спасает, то есть она еще какая-то. О добре, о дружбе. Да. И всем хорошо. Займа В общем, сказка о том, что принцев хватает на всех. О, -о, О, ну посмотри, ну, там да, нормально. Да, там да. Количество принципов оно не ограничено, все в порядке. Просто иногда надо чуть потрудиться, и, и, тогда, при... и тогда принц совсем принц, <свят> а иногда и так. Вот это очень хороший итог. Принципов хватит на всех.